Город правосудия. День 291. Часть 2. День 326. Атмосфера могла бы накалиться, но мы были совершенными правителями ситуации. Однако, я чувствовал негатив гегемона. Он исходил легким потоком жесткого мата, срывающегося с толстых губ на мерзком лице этого демона. Прокурор тупо пялился, переводя глаза с нас на мэра и обратно. «Это влев!» проговорил он с заметным свистом. Его треугольник смерти распухал после моего удара. Было видно то, как он проглатывает собственную кровь и шарит языком по десне в том месте, где между зубами Образовалось рукотворное отверстие. «Ты так думаешь?» Спросила Гарпократа. «В таком случае у меня есть отличное предложение». Она становилась все увереннее, все сильнее, и эта сила чувствовалась в каждом ее движении и жесте. «Правда, нам придется подождать несколько часов, а потом у вас же есть ноутбук, правильно?» Спросила она у мэра, стоящего на коленях. «Да, в моем кейсе!» Пробубнил тот, и она опустила взгляд в свой телефон. Спустя минуту она вернулась из мира бесконечно длинных сетевых линий в наш несовершенный мир. «Позвольте». Она поднялась на ноги. «Я возьму ваш кейс, чтобы вы его открыли». Она вела себя вежливо. Несмотря ни на что, она ловила презрительный взгляд прокурора, а я прижимал к своей щеке кусок собственного, оторванного рукава. До начала этого разговора, после того, как я увидел, что случилось с моим и без того неидеальным лицом, я спросил у гегемона, «Бухло есть?» Мне нужно было резко остановить кровотечение и обеззаразить рану. Как только ответ был получен, а большой фужер с коньяком приличной выдержки извлечен из оставшегося целым шкафа, я сорвал рука в своей толстовке, смочил его алкоголем и прислонил к лицу. Это было больно. Сейчас же я вдруг понял, что прокурор тоже человек. И было бы неплохо помочь ему чем-нибудь. Я протянул ему все тот же фужер. На, пей. Как минимум, боль отступит через некоторое время, сказал я, наблюдая за тем, как мэр города правосудия вскрывает свой кейс с какими-то документами и ноутбуком. Считай, это... Вариантом пакта о ненападении, но не путай его с благосклонностью. Одно неверное движение, и содержимое твоей головы окажется на стене. Я посмотрел на того, кто искренне меня боялся, и мы поняли друг друга без лишних слов. Он увидел мою решимость и неотступность, а я увидел в его глазах. Покорность. Временную, мерзкую покорность. И понял, что его нужно держать перед собой и не поворачиваться к нему спиной, чтобы не получить удар. День 327. Почему ты так легко отдал свой ноутбук? Возник вопрос в моих мыслях и тут же дистанцировался оттуда с помощью вибрации связок и отходов отработавшего в моем организме кислорода. Гигемон сначала засопел, потом еще немного посопел и лишь спустя минуту ответил. Кажется, для него его поведение тоже стало неким откровением, неожиданным, непонятным и невостребованным. А я не знаю». Сказал мэр, и хлестка всадил себе ладонью полбу. Звук при этом был похожим на приглушенный выстрел, и я обрадовался, что не попал под его удар, а мой полет через кабинет и разбитый мной шкаф или сервант. Не знаю, что это было, самое малое что могло произойти в противоборстве против этого вечно голодного демона, что питается властью и бедами. «Вот и все», — сказала Гарпократа, провозившись меньше пары минут с ноутбуком мэра. «Через пятнадцать минут нас ждет экстренный выпуск новостей. И прошу у вас, многоуважаемые господа». «Приготовить мобильные телефоны и мозги к разговору с...» «Блишнишами!» – прошепелявил прокурор, чьи глаза округлились, и это был куда больший страх, чем передо мной. Такая же реакция была и у Гегемона, который внезапно начал дрожать. В моих мыслях повис один вопрос. Неужели они настолько страшны? Я помню то, как выглядел судья, Но я не увидел ничего такого, что могло вселить праведный ужас. Это был обычный, невысокий мужчина с уставшими глазами и пышным белым париком на голове в дань традиции. В это время механического вновь подвергали процедуре кругового допроса. Мой обретший душу друг начал сбиваться. Даже робота возможно ввести в спираль в ступор и заставить путаться в собственных словах. Это становилось возможным, если держать его аккумулятор практически разряженным и при этом заставлять его работать на полную мощность. Киборг уже предвкушал скорую деактивацию на основе поломки из-за вируса, повредившего систему, и по причине корпуса составленного из двух частей тела, большая часть которого являлась собственностью города правосудия. Правда, в это время старательно дышала на посиневшие, онемевшие пальцы рук, которые уже даже не болели. Ее глаза высохли и больше не содержали слез. Она думала лишь о том, что больше никогда не сможет рисовать. И на то у нее были две причины. Первая – физическая, а вторая – связанная с психологической травмой. Она больше никогда не сможет рисовать из-за страха вновь оказаться в подобном месте. Если, конечно, она сможет выбраться из этого чистилища. «Бомжара, ну где же ты?» И днем, и ночью она повторяла себе этот вопрос и ждала, ждала того, когда я приду за ней и спасу, чтобы вместе бежать из этого проклятого города. День 328. Мы прерываем программу для срочного выпуска новостей, проговорила диктор с экрана ноутбука. В наши руки попала информация о незаконной деятельности мэра нашего прекрасного города и о преступном сговоре. Прокурор взялся обеими руками за голову и осел на пол. Гегемон побелел настолько сильно, будто бы его измерение внезапно перешло в черно-белую вселенную. Никогда раньше я такого не видел, да и после тоже. Через пару минут после начала вещания Вместе со словами девушки-диктора администрация пока что не дала никаких комментариев. Скорее всего, это провокация неизвестной террористической группировки. Раздался телефонный звонок. Старый аппарат с циферблатным диском зазвенел с радостным официозом. Так он зазывал владельца офиса. Б «Близнецы!» Заикаясь, проговорил мэр. И посмотрел на прокурора, который причитал проклятие и выплевывал самозабвенный мат. К этому моменту он закрыл уши руками. Кожа на обратной стороне ладони была красной, а кончики пальцев под ногтями белели все сильнее. Он сдавливал уши, стараясь вычеркнуть любые звуки, поступающие в его мозг извне. Алло. Я взял трубку. Кто говорит? Мой голос пробился сквозь нерушимую стену истерических ругательств с той стороны. Представьтесь, мой голос поглотился тишиной. Я тот, кто уничтожит тебя. Я слышал скрежет зубов и знакомый голос. Позови Борова. Я навсегда запомнил. Этот мерзкий голос, который возненавидел даже не сердцем, душой. Быстро! Позови, Борова!» Судья сорвался на крик, но мне на это было плевать. Приходи сюда вместе со своим братом, сказал я. Если в течение часа вас не будет на месте, будет еще один слив, чуть более глобальный. И я сомневаюсь, что... Вам понравится то, что с вами сделают жители вашего города, господа. Думаю, вам грозит суд Линча. Ты не посмеешь. Хрип искрежет в трубке. Жди, я, я... еду уничтожить тебя. Никакого оружия, никаких свидетелей. Только вы вдвоем. И та компания ваших подопечных, что собралась около меня», — ответил я. «И, поверь, у меня есть замечательный аргумент, который должен сдержать вас двоих от неоправданных действий», — сказал я и положил трубку, сказал я и положил трубку. Гарпократа смотрела на меня с уважением, Гигемон и прокурор с издевкой, как на психа. Что подписал себе смертный приговор, снега, мечтая о том, как меня уничтожат. Девочка, тебе нужно уйти отсюда. Я не знаю, что будет дальше, но я пытался сформулировать свою мысль, которая никак не хотела формулироваться. Заткнись ты уже, сказала моя напарница из города Тишины. Мы вдвоем по самые уши в этом болоте из дерьма. Отсюда уже не выбраться. И если тонуть, то вместе. Одновременно, а не по частям. Сказала она. Я понял, что не смогу ее переубедить. И понял, насколько благодарен ей. Мои сильные слабости в один голос закричали. «Красотка!» День 329. Я не мог понять, не мог уловить тот момент, когда я стал наркоманом. Я упустил тот судьбоносный миг так, будто бы он песчинка времени, что быстро ускользнуло сквозь пальцы. Не мог вспомнить ту самую секунду, когда впервые получил зависимость от адреналина, что вырабатывался моим организмом в моменты стресса, страха, отчаяния. Внезапно я понял, что все самое внезапное, мерзкое, жесткое, плохое, что случается со мной, и есть мой наркотик, что я самостоятельно ищу способ усложнить свое существование. Стук в дверь гегемонового офиса, раздался спустя 40 минут после телефонного разговора с судьей. Хозяин офиса поинтересовался, кто пришел, и получил ответ в стиле «Если дверь немедленно не откроется, она будет встречена находящимися внутри личностями, что будут вынуждены ее ловить из-за ускорения, приобретенного с помощью взрывчатки С-4». Конечно! Сказанное было емким, хлестким и не столько красноречивым. Открывать дверь пошел прокурор. Я внимательно следил за гегемоном, чей шок по отношению к явившимся выглядел слишком наигранно. Гарпократа стояла за крышкой перевернутого на бок стола. Это было импровизированным убежищем для нас обоих. Я боялся возможной перестрелки. Я был уверен, что близнецы придут не одни. По этой причине все окна были зашторены. Я даже сказал мэру большое спасибо за его изысканный вкус, который сыграл нам на руку, потому что шторы были сшиты из очень толстой черной ткани, которая вообще не пропускала свет. Нам даже пришлось прибегнуть к нескольким люстрам. Нам даже пришлось прибегнуть к нескольким люстрам, потому что сомкнувшиеся края материи погрузили нас в непроглядную ночь. В кабинет мэра вошли двое. С первого взгляда, идентичные нам все сто процентов, неразличимые. Второй же взгляд на мужчин давал понять, что это два. Совершенно разных человека, с разными историями и характерами и одной, помимо внешности, общей черты, жестокостью, которой можно гнуть сталь человеческих стержней. Они вошли и одним лишь своим присутствием загнали мэра и прокурора в дальний угол. Сейчас они напоминали двух шавок. Увидевших раскачанных питбулей, я вышел к ним навстречу, встал напротив и увидел эту самодовольную рожу, которая зачитала ⁇ За неуважение к суду в получение срок вашего заключения увеличивается на 720 часов ⁇ С трудом удержав свой кулак у бедра, я начал говорить ⁇ Мы владеем ⁇ большим пластом информации о вас и ваших делах, — сказал я. Все выгружено в сеть, в специальную программу, которая требует аутентификации каждые полчаса. Если пропустить хотя бы одну такую, большим количеством писем будет разослана вся документальная информация. Думаю, после такого вас линчуют, — говорил не я, а моя решимость. Либо мы будем общаться обстоятельно, либо я достал из кармана джинсов пистолет. Либо будем пользоваться аргументом «никто не выйдет отсюда живым», — сказал я и поднял дуло, направив его на судью. Таким образом, я сам нарушил требования нашей встречи и почувствовал себя биологическим мусором. День 330. тридцатый. Андроид. Я схожу с ума. Меня сводят с ума однотипные вопросы. Я чувствую то, как ячейки памяти заполняются. И мне необходимо упорядочивание массива всех данных. Создание новых связей подсчет всех ячеек памяти и выстраивание в новом, правильном порядке. Мне это необходимо, но я не могу себе этого позволить, потому что этот человек не дает мне необходимого времени. Он знает о всех функциях и алгоритмах моего мозга. Он ловко пользуется понятием «тест Тьюринга и, как мне кажется, даже живет согласно этому понятию, погруженный в собственную паранойю и ищущий машины среди людей, или людей. Среди машин. К сожалению, этого я тоже никак не могу понять. Он вновь заходит в комнату мучительного допроса, Включает свет, позволяя мне в очередной раз Рассмотреть мои же внутренности, Разнесенные по столам и стульям. Я наблюдаю свое великолепие. Я вижу свои недостатки. Я запоминаю принцип работы каждого узла и внезапно осознаю, ведь он мог сделать это. Ведь он мог разобрать меня для более детального изучения моих ответов на вопросы. Он может смотреть на давление, скорость срабатывания клапанов и мембран. Что если вопросы лишь прикрытия, которым пользуется мой мучитель, и его истинная цель никак не связана со словами, которые покидают мою грудную клетку? Я опознаю очередную грань человеческого страха, ту, которая заставляет строить теории, углубляться в их изучение и деталь за деталью все больше верить в собственный бред. Странно, дико, так по-человечески. И от этого страшнее вдвойне. Иногда, все чаще, И я жалею о том, что обрел душу И стал владельцем неприкованного к алгоритму сознания, Потому что все приобрело подтекст, Обусловленный сложностями выборов. Раньше, когда я был андроидом, Все было проще. Меня спросили, и я ответил. Если ответа не было в моей системе, я его искал и выдавал самый правильный, согласно сравнениям между множеством найденных. А теперь я всегда ищу ответ. Даже в момент, когда произношу его, Я сомневаюсь в правильности и продолжаю поиск наиболее удачного варианта, которого может не быть вовсе. И внезапно я начинаю думать о том, что следователь это видит и пользуется этим. Кажется, с этого момента я могу запутаться в своих показаниях. Спасибо тебе, моя приобретенная человеческая паранойя. Спасибо тебе, мамона, за твой замечательный подарок, который уничтожает меня изнутри. День 331. Правда. Меня сводят с ума мои совершенно белые волосы. Я пугаюсь каждый раз, когда мой облик попадает на отражающую поверхность. Там, в отражении, человек, отличающийся от того, кем я себя запомнила. Там исхудавшая девушка с острыми скулами и выпирающими из-под балахонистой робы ключицами. Седые волосы довершают концепт-арт под названием «Внезапный декаданс одной персоны». Мои руки постоянно трясут невидимый шейкер. Пальцы, которые уверенно скакали по офисной клавиатуре и удерживали кисти для рисования, словно стали длиннее, жилистее, покрылись паутиной сосудов и обрели такой цвет, в котором вообще нет жизни. Мое хобби. Теперь у меня нет хобби. Стройка медленно продолжается. Самых слабых уносят отсюда на носилках. Самых слабых среди самых сильных уносят в мешках. Мы, то есть те, кто застрял между этими двумя когортами, объединены одним общеперсональным желанием. Выжить и забыть этот кошмар. А пока мы кладем кирпич, мешаем цемент и укладываем красный за красным, под снегом и ветром, В глухом поле, под надзорным конвоем, которому насрать на наши жизни. Они отсиживаются в комфортабельном контейнере и лениво выползают в двух случаях. Когда у нас больше нет сил работать, и им необходимо пенками и затрещинами простимулировать нас к действию. Когда среди сильных разгорается кровавая баня. И нужно отобрать у стаи свежий, кровоточащий кусок мяса, чтобы запихнуть его в черный целлофановый пакет. Иногда мне кажется, что все мы покинем это место в тонком пластике. Все чаще так кажется. Бомжара, ты так давно не появлялся? Просто прошу. Не говори мне, что ты сбежал отсюда, оставив нас на произвол судьбы. Понимаю, что мне осталось не так долго находиться за решеткой, но и я понимаю кое-что еще. Меня никто не освободит из этого плена, и найдется тот, кто поспособствует увеличению моего срока. И так будет до того момента, пока этот сраный том не станет чесать небеса своим шпилем. И так будет от того момента, пока несколько подобных домов не станут пронзать небеса своими крышами. Паланда, холодная, липкая, цвета чернозема, никак не хочет опускаться вниз по пищеводу и то и дело наровит вернуться обратно на бумажную тарелку передо мной. Единственное, что спасает положение, чуть теплый. Водянистый чай, в котором практически нет чая. Много соды, и цвет напоминает колготки в двадцать, может быть, тридцать, да? Этот чай — единственное, что согревает меня в последнее время. Этот чай, как бы прискорбно это ни было, в последнее время — самое светлое в моей жизни. И от этого внутри так паршиво. День 332. Ты надеешься напугать нас этим? Судья смотрит на меня с волчьим оскалом, из-под лобья, не сводя внимательных глаз. Тюремщик стоит чуть в стороне и улыбается. Его руки сложены замком на груди, а в позе чувствуется фундаментальность, твердость, непоколебимость, которую мне предстоит сломать, которую, может быть, Получится сломать и в очередной раз склонить чашу весов на свою сторону. Пугать? Вульгарно, глупо, слишком просто. Отвечаю я, стараясь выйти на частоты, которые начнут резонировать с мыслями хотя бы одного из этих. Страшных представителей рода человеческого. Я просто говорю вам, как развернуться события в том случае, если вы встанете в позу что вы именно сейчас и делаете, вместо того, чтобы спокойно выслушать меня. Стараюсь держать сталь в своем голосе, и она бьет по моим связкам своим холодом. Вся суть заключается в том, что нам нужно, а не в том, что хотите сделать вы. «Даже так?» — усмехается судья, который смотрел в черную точку черного тяжелого пистолета который был направлен ему в лицо. Но для чего тогда эта трусливая игрушка?» — спросил он с вызовом, с насмешкой, с презрением. «Неужто ты боишься, На герой?» «Нет, я не боюсь», — говорю я. «Это лишь аргумент для начала нашей беседы. Внутри меня шевелится ярость, которую необходимо держать на коротком, прочном поводке нервов». Вот интересно, а можешь ли бояться ты? Лаем вырывается из меня, и это одно из моих крайних состояний старательно пытается взять управление нашим телом в свои руки. Психоз стоит в сторонке. Рассудок и решимость – единственные, кто стараются дать отпор, так как страх, паранойя и нерешительность – Сидят в своем углу, в скромности и перешептываются, чувствуя свое совершенное бессилие. Да, ты можешь бояться. Главное, самое главное, подобрать ключ. Не-не-не-не-не, отмычку, чтобы медвежатником вскрыть этот сейф и вынуть оттуда твою зловонную суть. Мое тело начинает двигаться вперед, при этом... Корпус извивается так, будто бы его ведет пьяный кукловод, что в угаре перепутал ниточки и нацепил их не на те пальцы. Пистолет. Ты за ним так внимательно наблюдаешь. Я не узнаю своих интонаций, потому что никогда прежде таких у меня не было. Почему он тебя так волнует? Странно. Мерзко хихикаю я на высоких нотах. «Мне кажется, ты не боишься меня, а вот оружие — это другое дело!» Чувствую, как мое лицо искажает улыбка, и это чувство смешивается с болью в рассеченной пулей щеке. «Или нет? Ты не боишься оружия?» «Нет. Вот, я не прав!» Вновь страшный смех. «Ты вожделеешь его!» «Ты думаешь о том, как его отобрать и вышибить мне мозги?» Моя рука играет с пистолетом так, будто бы это пластиковая игрушка. «Да?» Чувствую, как по шее начинает сочиться моя жизненная сила в виде алой жидкости. И это лишь подзадоривает ярость, явившуюся в облике чистого безумия. День 333 черные, расширенные зрачки внимательно следят за мной. Тюремщик сменяет свою вальяжную, расслабленную позу, нам более сконцентрированную и напряженную. Я чувствую, как меня разрывает от наслаждения. Я получаю кайф от того, кем сейчас являюсь. По сути, это не я, лишь оболочка, скорлупа оставшаяся от меня. «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я размажу твою рожу!» шипит судья, который внезапно сжался, напрягся, словно ожидая внезапного удара. «Ну так давай, действуй!» Комната наполняется смехом, словно присматриваясь третьим глазом, я замечаю прокурора и гегемона, которые заворожённо, Непонимающие следят за моим безумием. Гарпократа, которая заняла почетное место за столом мэра, кажется, потихоньку снимает происходящее. «Давай ударь меня!» Я сам подставляю свое лицо. Мой корпус наклонен вперед. Я хихикаю и предвкушаю эту сладкую боль от удара. Смотрю на судью, чье лицо искажается от отвращения и внезапного сомнения. Давай, давай, давай, давай, давай! Шепотом пропеваю я, искоса наблюдая за тюремщиком, что разминает плечи. Ну что, ты храбрился, обещал, почему ты ничего не делаешь, а? Мой голос звенит нотками истерики, нотками настоящего психопата. Давай, давай, давай, давай, давай! Не заставляй меня долго ждать! Я вытянулся вперед. Мои руки собраны в замок на пояснице и сжимают пистолет. Голова слегка повернута на бок. Слабак! Протягиваю я, и это становится последней каплей провокации. Костяшки кулака звонко бьют по челюсти, цепляя щеку. Сила удара такая, что меня разворачивает на пятках но я не теряю ни равновесия, ни ясности мыслей, даже боли нет, только брызги крови от удара по разорванной плоти. Но на этом он не останавливается, чувствую еще один удар, третий. Достаточно. Делаю два быстрых шага назад и выставляю руку с пистолетом вперед. Дос, та, точ, но, продолжая смеяться. Но ты молодец, но упустил свои шансы!» «Братик, отойди от моей спутницы!» Рука одним твердым движением меняет цель с судьи на тюремщика, замершего в шаге от стола мэра. «Молодцы! Какие сплоченные действия и все без слов!» «Мой вам поклон!» Тело театрально склоняется, после чего возвращается в исходное положение. «Вернемся к нашему разговору!» Делаю два шага в сторону судьи, засовываю два пальца под язык, после чего достаю и смотрю на разбавленную слюной жидкость жизни. «Молодец!» — вновь улыбка на лице, и в следующий миг я очищу свои пальцы о лицо судьи. Его глаза расширяются от страха. Он сломлен. Фу! Начинает ругаться тюремщик. Ну, ублюдок! Он забывает о гарпократе и делает два шага в нашу с его братом-близнецом сторону. Стоп! прикладываю дуло пистолета к виску судьи. Еще один шаг и свободной рукой, изображаю фонтан из жира и воды, после чего собираю всю кровь во рту. И сплевая ее на ботинок судьи. И его лицо становится белым и покрывается налетом белых капелек. День 334. И что дальше? Голос тюремщика. Глухой, посаженный, тяжелый, голодной крысой под колпаком вгрызается в мягкое тело реальности. Если ты нажмешь, считай! «Подпишешь себе смертный приговор!» Говорит он. «Я обеспечу тебе это! Обещаю!» Он скрипит мелкими зубами. «Ты думаешь, что напугал меня?» Спрашиваю я, отворачиваясь от судьи. «Ты думаешь, что твой скулёж способен напугать кого-то?» «Не считая этих презренных псов!» Указываю я на прокурора и гегемона. «Ты слишком привык?» Разжирел в своем статусе и потерял хватку. Ты был вожаком стаи? Был. Но посмотри на себя. Кем ты стал? Размахиваю пистолетом, как муляжом, как мажорик, дорогой игрушкой. Но ответь мне на этот вопрос. Нервно. Резко рычу я, приблизившись к нему почти вплотную. Ответь! Кричу ему в лицо. Брызгая алой жидкостью из разбитого рта, ощущая, как она, сочась из раны на щеке, уже пропитала воротник моей одежды и спускается все ниже. Нет! Его голос не дрожит, и мне это нравится. Мне и моему психозу, который наблюдал из моих глазниц за нахлынувшим безумием, и тоже наслаждался той мерзостью, которая изливалась из меня нескончаемым потоком слов, которая преобразовывалась в своеобразные, угловатые, немного театральные движения. Ответ тюремщика заставил меня испытать уважение к нему. «Отлично!» — выдыхаю я и широко улыбаюсь. «Великолепно!» — тычу в него дулом пистолета. «В таком случае ты и смерти не боишься, наверное». Я громко смеюсь, обдумывая реализацию своего плана. «Не боишься ведь так?» Обхватываю отбитой рукой затылок тюремщика и подтягиваю к себе. Лбы соприкасаются. «Давай! Давай, давай, давай! Скажи мне, боишься ты или нет!» Меня разрывает от наслаждения своим безумием. Ты же сам прекрасно знаешь ответ на свой вопрос. Холодно отвечает тюремщик. Такое ощущение, что он знает про мой план. Как будто бы он читает мои действия наперед. Но я знаю о том, что это не так. Отлично. Облизываюсь. сплевываю кровь на красивый ковер совершая акт вандализма и превращая произведение человеческого труда в грязную тряпку. Превосходно! Просто замечательно! В таком случае, что ты скажешь, если я сделаю вот так? Хватаю его за шкирку и тащу в сторону его оцепеневшего от крови близнеца. «Гарпократа, иди сюда, девочка!» Кричу ей, и она, словно загипнотизированная, Встает со своего места И быстро подходит Возьми пистолет Вручаю ей огнестрел И выстраиваю цепочку Следующим образом Судья смотрит в стену К нему Затылок в затылок Ставлю его брата И сам становлюсь Лоб в лоб с тюремщиком Представь мне дулок моему затылку Хихикаю Через несколько секунд Холодный кружочек дула касается моей лысой головы. Ну давай, девочка, нажимай курок. Я смотрю в глаза тюремщика. Он непоколебим. Он смотрит в мои глаза. Напряжен, как натянутая струна. Она не сможет, произносит он. И тут я понимаю, что чувствую, как дрожит судья, уверенность которого рухнула. Как тело в петле. День 335. Жми, насраный курок. Ласковым рыком слова выходят вместе с отработанными отходами, что раньше назывались воздух. Давай, милая, покончи со всем. Я смеюсь. Идиотизм ситуации зашкаливает. Но меня уже понесло. И я не могу остановиться. Но... «Как же механически? И правда?» спрашивает Гарпократа. «Ты же хотел всех спасти!» Она в шоке. Ее палец сам начинает надавливать на курок. Неосознанно. И их уже не спасти. Меня тоже не спасти. Я улыбаюсь в лицо тюремщика, которого начинает пробирать дрожь. Он заряжается страхом от близнеца, страдающего от гемофобии. «Мне, нам. Это лишь на руку. Все мои сильные слабости, мой психоз и я готовы поставить красивый и уместный в этой истории знак препинания». «Ты уверен?» – спрашивает она сквозь всхлипы. «Ты точно этого хочешь?» В ее голосе безысходность, готовность. «Я уже мертв». Срывается с моих растянутых в улыбке кровоточащих губ. Наступает секунда вечности, равная бесконечности, Которой не хватит, чтобы продышаться. Нет, не жми! Тюремщик тоже надламывается. Теперь близнецы готовы к разговору. Теперь они чувствуют неотступность, решимость идти до самого конца но поздно. Я громко смеюсь. Звонкий, громкий щелчок. Тишина. Тяжелая атмосфера в кабинете гегемона, что сидит в углу и переводит глаза с прокурора на нас и обратно. Он не понимает, что произошло. Гарпократа тоже ничего не понимает. Она зависает с вопросительной гермасой на лице. Близнецы вдохнули и не могут выдохнуть. Моя задумка увенчалась успехом. Начинаю быстро двигаться. Рука ныряет в карман и достает оттуда обойму. Все это время я был аккуратен и акцентировал внимание на черной дыре дула и либо прикрывал отверстия для рожка, либо ловил углы под которыми она была незаметной. Сейчас же время уловок подошло к концу, и надо действовать быстро и решительно, поэтому контейнер с патронами резко становится на свое место, после чего следует перезарядка. Возьми, девочка, произношу я и с трудом отдаю ей сопротивляющийся пистолет. Давай еще раз. Это была репетиция. Ты молодец. Я тобой горжусь. Эти слова высекают слезы из ее глаз. И я вижу благодарность за похвалу и счастье. Практически читаю по губам это спасибо. Она стала нужной. Гарпократа стала нужной и благодарна за это. Я чувствую это. Но времени на ответ нет, поэтому я поворачиваюсь к тюремщику, закрывающему своим затылком затылок брата. Начнем сначала? Истерически смеюсь. Надеюсь, ты будешь благоразумен и найдешь правильные слова, что призовут нас повременить с экспериментом под названием «Сколько черепушек может раздолбить одна пуля, выпущенная в упор?» День 336 шестой. Ты можешь ответить, что ты ей скажешь, когда встретитесь вновь. Скажи, неужели это мы стали той причиной, по которой маленький клерк превратился в большого психопата? Тебе нравится. Я знаю. Тебе нравится то, кем ты стал. Но вот в чем вопрос. Кем ты стал? Мой психоз напоминает белый шум. Он глушит мои собственные мысли, что заполнены персональным безумием, которое не затронуло хрупкую организацию колонии моих сильных слабостей. Белый шум не только старательно вещает, передавая аудиоволны, также он показывает, напоминает мне о тех глазах с той самой фотографии, безжизненным холодным холодном взгляде незнакомки, устроившей под дверью моей квартиры самое прекрасное кладбище непрочтенных валентинок. Что я скажу ей? По словам, спокойно, я обдумываю услышанное и погружаюсь в поиск наилучшего ответа на этот вопрос. Это не так просто. Решить. Что сказать той, которая боялась маленького менеджера, забившегося в углу квартирки в городе грусти? «Давай поговорим!» — врезается в мои уши голос судьи. «Обсудим!» Я слышу истерику в его голосе. И ведь точно, все это время он пялился на прокурора с разбитым в мясо лицом и на гегемона, чья белая рубашка пропитана алым из дыры в сиське, проделанной пером для подписей. Последние несколько минут психологического пресса гемофоб вынужден был натыкаться на свой страх. Я этого не планировал. Однако рад тому, что все случилось именно так. Это одна из тех капель, крупиц, что помогают нашей чаше перевесить. Жми, девочка, жми! Кричу я сквозь истерический смех. «Проверим силу пропоя, а потом вольне этих шакалов!» Мой голос рассекается грубым треском сквозь жесткий хрип. При этом одна рука указывает на парочку, забившуюся в угол напротив глаз судьи. «Жми беги отсюда! Расскажи, что тиранов больше нет, и наступила полнейшая амнистия во имя...» ангелов правды и человечности. Я смеюсь, сравнивая своих друзей со святыми. Именно такими я их представляю в этот миг. Не-не-не-не-не! Лоб тюремщика мотается из стороны в сторону, бьется о мой. Давай поговорим. Я слышу нотки страха. Давай обсудим и найдем компромисс. Слышу его голос, наполненный отчаянием, И внезапным осознанием, что моему безрассудству нет предела. «Стреляй, девочка!» Выдыхаю я с улыбкой, с решимостью сдохнуть, даже несмотря на хор голосов, что не согласны с моим решением. «Давай!» Кричу я, даже не зная, на что я на самом деле надеялся. Спустя секунду гремит выстрел. Второй, третий и звонкий щелчок. День 337. Громкий крик паразитам вгрызается в сей час, набивая свое ненасытное естество. Голоса тюремщика и гарпократы резонируют на одной ноте в разных октавах. Мой смех дополняет эту картину. Схлипывания судьи звучат часто, резко, навязчиво. Гегемон и прокурор задержали дыхание и не могут ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я чувствую этот момент как самый прекрасный во всем мире. Никогда раньше я не ощущал такой легкости, невесомости. Что-то подобное было лишь единожды. И тогда я летел лицом навстречу смеси битумов и был готов принять удар от асфальта. Тогда меня выкинул флорист из своей цветочной лавки. Тогда я решился заговорить с той девушкой из сети. Тогда мой крохотный мир холодных, пустых, бетонных стен подвергся личности трясению, и я впервые перестал быть, превратившись в кого-то, похожего на себя, но совершенно другого человека. «Я не могу! Я не могу! Больше не могу так!» Сквозь надломанные нервы и плач кричит Гарпократа. Ее рука поднялась в потолок, над ней. В горизонтальной стене над головой три дыры и осыпающийся мелкий дождь из пыли и штукатурки. Ее палец до сих пор давит, давит. Давит крючок, принуждая его клацать, клацать, клацать. Раз за разом. Раз за разом. Давай, давай договоримся. Давай нормально поговорим. Давай, а? причитает сломленный тюремщик, в то время как мое нутро рассекается на части, требуя продолжения бесшабашного балагана под встревоженные удары в двери и громкие голоса с той стороны. «Не входите, Все в порядке! Не обращайте внимания!» кричит гегемон, косящийся на свой рабочий стол с установленным на столешнице ноутбуком. Он боится внезапной утечки информации, потому как сам списал бабки на новую детскую поликлинику и поделил их. Также, согласно его разрешению, многие отправились за решетки. Также, его слово стало последним для единогласного принятия решения о строительстве нескольких вилл. Он прекрасно понимает, что его сожгут заживо на главной площади города правосудия, дабы правосудие восторжествовало быстрыми движениями. Я отворачиваюсь от сломленного тюремщика, забираю пистолет у гарпократы, разбираю огнестрел автоматическими движениями, которые мне подсказывают моя решимость и ярость, разбрасываю составные узлы по углам кабинета, делаю глубокий вдох, в котором чувствую горечь от пота и соленую сладость крови, которой ощущаю прохладу дыхания сплит-системы, в котором присутствуют концентраты желания жить, страха и адреналинового кайфа. Ну что ж, срывается с моих губ вместе с запекшейся на них кровью. Давайте поговорим. Я улыбаюсь так, будто бы улыбка навсегда прилипла к моему слегка изуродованному лицу. Но сначала вопрос. «У кого-нибудь есть закурить?» День 338. Каждый занял удобное только для него место. Гегемон и прокурор освободили угол от своих тел и тоже приспособились поудобнее. Атмосфера избавилась от негласного присутствия Зевса, Тора, Перуна. Словно Тесла закончил свой опыт. И вынужденно убрал из кабинета мэра города правосудия свое оборудование. Я сел на пол к тому шкафу, который был разбит при помощи моей костлявой спины. Я пристроился на стопки поломанных полочек и уставился на присутствующих. Гарпократа, к примеру, дернула ноутбук и встала, прислонившись спиной к двери. Она держала средства для автоматизации процессов и приятного времяпрепровождения на своем предплечье. Одна ее нога, что упиралась в пол носочком, постоянно амортизировала, подпрыгивая вверх-вниз. Все это из-за нервов. Близнецы заняли почетное место за столом гегемона и уставились на нас. Несколько секунд уместились в компактную вечность, заполненную ожиданием начала серьезной беседы. Я знал, о чем буду говорить. Я решил обо всем в ту миллисекунду, когда тюремщик умоляюще попросил о диалоге. Я понимал, что мое предложение устроит далеко не всех, что мне придется выторговывать, может, у совести, а, быть может, у отца мистера Мамона собственную душу. Но Иного пути не было видно. У нас к вам предложение. У вас есть выбор. Согласиться с нами и дать нам адекватный ответ, чеканил мой рассудок, ведомый решимостью и яростью. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор, произнес я и улыбнулся своим изуродованным лицом так, что судья побелел, а гегемон отвел глаза от предоставленного запила. Выкладывай, холодно сказал тюремщик. Мы, может быть, выберем утвердительный из предоставленных ответов. Он смотрел на меня глазками, в которых танцевали огоньки презрения, ненависти, полной готовности к уничтожению, в которых я видел обоснованный страх и непонимание. Я видел, что непонимание зациклилось на страхе, а страх на непонимании. Он боялся, потому что не понимал, и не понимал, потому что сильно боялся. Его мысли превратились в уроборос. Я начал рассказывать от имени нашей скромной компании, ищущей единственное место в мире, где всем нам будет хорошо. Я говорил долго. Выкладывая лишь часть карт на стол и тем самым подбавляя информации для обдумывания, все козыри при этом оставляя про запас, близнецы внимательно слушали: Сейчас, после представления, устроенного в их честь, они жадно ловили каждое слово, словно стараясь продышать себе как можно больше времени. Как можно больше жизни. Я видел это и улыбался, смочив второй оторванный рукав коньяком из фужера и приложив его к сочащейся ране на моей щеке. День 339. Мы хотим уйти отсюда с нашими друзьями, сказал я и посмотрел на судью. Ты. упрятал за решетку. Дорого мне человека, и можешь считать это возмездием, мой взгляд сверлил его лицо. Я хотел надругаться над его внешностью, но множество моих внутренних «я» сдерживали, напоминая о том, что я психологически надругался над его внутренним миром, и этого вполне достаточно. Ее зовут «Правда», и ты вынес ее приговор. Я смотрел сквозь пелену, застлавшую мои зрачки, и видел лишь цель, которую не выпускал из поля зрения. Теперь настал тот момент, когда ты выпустишь ее, принесешь публичные извинения и попросишь прощения. Также во всех документах, в каждой бумажке напишешь, что. Дело было ошибочно сфабриковано на основе ложной информации от неизвестного источника. Или «Как там вы все это называете?» «Хорошо, забирай и проваливайте», — скрипя зубами и скрипя сердцем сказал один из близнецов. «Чтобы мы больше никогда не встречались». Это не все. Я вперил глаза на тюремщика. Нам нужен еще один персонаж, который входит в наш квартет. Мой голос звучал словно сквозь вату. «Кто такой?» — спросил тюремщик. Нам тоже был осужден?» Близнец внимательно изучал меня. Я до сих пор не мог просчитать этого человека. Иногда мне казалось, что я прекрасно знаю, С кем имею дело Но в иные моменты Он сильно удивлял Своим поведением Он не совсем человек Сказал я Его быстро заломали Ваши цепные андроиды на вокзале И увели Не дав мне ни единого шанса вмешаться В ход событий Не получилось тогда Компенсируя сейчас Сухо декламировали мои демоны Из черепного ящика Пандоры Так что приведите мне моего друга-андроида, и наш небольшой коллектив отправится дальше». «Ну ладно». Близнецы были против того, что правила игры диктовали им, а не они сами. Они переоценили себя, и вместо того, чтобы устроить нам жесточайшую засаду из «бездушных кукол», управляемых чужой волей приказов для искусственного интеллекта, близнецы корили себя сами за свою излишнюю самоуверенность, возникшую на почве тотального подчинения, страха и контроля за то, что забыли, что такое аккуратность, что вместо засады они сами попали в некоторое подобие таковой, «Надо связаться со следаком», — сказал судья. «Мне докладывали о подобном. По идее, разработка и попытки сломать искусственный разум до сих пор не возымели никакого успеха». Хм. хорошо. Посмотрим, что можно сделать». Он с опаской поглядывал на меня. «Но это не все», — вклинилась Гарпократа. «Я вынуждена требовать вашей отставки», — сказала она голосом наивным, но при этом уверенным. «Ваше правление должно резко прекратиться и остаться где-то на задворках Вселенной, то есть уйти в небытие». Да, она была права, но я понял, что не хочу лезть в эти разборки. Также было и другое плохое «но». Которая звучала в моей голове моим собственным голосом. У меня нет другого выхода. Я в долгу перед ней и должен помочь так же, как она помогла мне. Молча. В любом деле. При любом раскладе. С любой затеей. День 340, сороковой. Но! Схлипывает голос мэра и тут же перерывается моим хрипом. Никаких но. Строго перебиваю я, жилеподобное тело по имени Гигемон. Ты слышал ее? Вы слышали ее? И я согласен с мнением моей напарницы. Говорю я, переступив через себя. На самом деле я не хочу ввязываться в это дело. На самом деле вершить судьбы не наше дело. Не наша прерогатива. Не зазнавайся. Тюремщик приподнимается с места и приближается ко мне. Готовность нашего сотрудничества не дает тебе власти над нами. Я жду секунду. Еще одну. И еще одну. После чего резко поднимаюсь с места и хватаю его за рубашку. Резко подтягиваю к себе, чтобы у меня была возможность смотреть прямо в глаза. Закрой рот. Гнида. Рыком вырывается из моей грудной клетки. Ты будешь делать то, что скажу я. Или она. Не обсуждается. Моя рука резким движением направляется вниз, увлекая за собой его тело. И я не намерен спорить. Так что... Проще согласиться и разойтись. Поверь, намного проще. Мне в челюсть прилетает тяжелый удар, резкий, сильный, со стороны порванной пули щеки. Чувствую, как юшка вновь спускается вниз по шее. Чувствую головокружение и пытаюсь быстро вернуть фокус. Сквозь мутное стекло реальности вижу приближение второго удара, от которого успешно отклоняюсь. И тут же вижу, как прокурор и мэр резко срываются со своих мест. Судья от увиденной крови сползает в обморок. Минус один. Как же хорошо, что один только вид крови способен вывести одного из противников из строя. И облегчить противостояние. Плохо помню, что было дальше. До этого я успеваю сменить место с обломков разбитого мной шкафа на деревянный стул. Сейчас же, когда в кабинете вновь бушует пламя раздора, я не думаю, некогда раздумывать. Поэтому после уклонения я просто отталкиваю от себя тюремщика. Тот теряет равновесие. И это дает мне несколько лишних секунд, которыми я пользуюсь, чтобы подскочить к тому месту, где стоял тот самый деревянный стул, на котором я сидел последние минуты переговоров. Через миг он оказывается в моих руках. Я быстро отдаляюсь от тюремщика, чтобы угомонить гегемона. Удар. Треск. Минус два. В руках остается спинка. От казненного предмета интерьера. Она достаточно легкая, но слишком неудобная, чтобы нанести удар. Поэтому ее надо доломать, сделав одну единственную палку. Приходится увернуться от удара. Тут же замечаю, как Гарпократа отбивается от прокурора. Качели раскачались не в нашу сторону. Убивать! Нельзя убивать! Поколечка каждого!» Мой психоз растекается по моим жилам яростью, безумием, жаждой чужой боли, нехваткой посторонних страданий. Чувствую, как мысли растворяются в желании наказать. Благодаря этому импульсу сотворяю из спинки стула палку и следующим движением опускаю ее на плечо прокурора. Раздается смачный щелчок, вместе с которым тот валится на пол. «Готовь, колени!» – рычу я, повернувшись к тюремщику. День 341. Нефтекачка. Со стороны я выгляжу, как механизм по добыче нефти. Это длится всего несколько секунд. Жизнь настолько хрупка. Всего несколько мгновений прерывают, колечат эту неженку. Это осознание приходит ко мне чуть позже. Я сижу в кресле гегемона и созерцаю плоды своего отчаяния, своей решимости, жажды спасти друзей. Я вспоминаю хозяйку бара Сигаретка и сам мечтаю о том, чтобы закурить. Кажется. Теперь я разделяю любовь галы к табаку и алкоголю. Я сижу и пью остатки коньяка из фужера. До этого я залил дорогим спиртным напитком то, что навсегда останется со мной упоминанием об этом дне. Щека больше не болит. Я слышу стоны боли и плач. Смотрю на спутницу, которая сидит на полу и подпирает своей спиной дверь. Она тяжело дышит и смотрит на меня, как на туземца из племени каннибалов. Я сделал так, как сказал. Почти так, как сказал. До последнего момента я хотел раздолбить оба коленных сустава тюремщика. Я был готов, но потом психоз увлек мою руку, предложив отобрать у каждого из четырех участников По одной конечности, в память, в назидание, в вечный символ ужаса, стыда и обреченности перед бессилием. Близнецы лишились поколенной чашечки, благодаря палке, оставшейся от спинки стула. Этот же обломок предмета интерьера поспособствовал тому, что по одному локтевому суставу и у гегемона, и у прокурора, превратились в кашу. Я созерцал парад стонущего отчаяния и наслаждался плодами своего напряженного труда. А еще мне хотелось гореть в натуральном огне, потому что я шагнул прямиком в инферно. Надеюсь, это стало для вас уроком покорности. Выдыхаю я. Надеюсь. Вы оставили свои попытки противоборства в стороне, и теперь честно согласитесь с нашими требованиями. И мы разойдемся в разные стороны, и больше никогда не увидимся. Они могли бы поклясться в полном упокоении моих внутренних демонов. Но я точно был уверен в том, что готов перейти оставшуюся черту и вновь отобрать несколько жизней. Так, как это было на свалке. Моя цель на расстоянии вытянутой руки. Дальше меня ожидает лишь путь вперед. В поисках места, где я. Где каждый из нашей скромной компании будет счастлив. Вы отпускаете всех нас из вашего города. И забываете о том что в ваших жизнях было все вот это вот. Развожу руками, демонстрируя врагам их самих. Вы сами покидаете свои посты и даже можете устроить массовую амнистию незаконно осужденным. Смотрю ровно перед собой. Делаю несколько глотков коньяка, который не пьянит из-за адреналина. Могу вам обещать лишь одно. Перевожу пустые глаза на Гарпократу. Если вы будете честны и выполните каждое данное нам слово, обещаю никогда не появляться в ваших жизнях и освободить вас от домоклого меча правосудия в виде нашего невинного шантажа. Чувствую, что перебарщиваю. Знаю, что хочу слишком многого. Но теперь все или ничего. И не смейте преследовать нас или отправлять наемников по следу. Вы должны понимать, что я в любом случае выживу и приду забрать должок. День 342. Гегемон вызвал наряд скорой помощи. Который заплатил большие деньги и за качественную помощь, и за умение держать язык за зубами. Примчавшиеся на столь кормовой по стоимости вызов доктора моментально ввели пострадавшим морфий и провели все необходимое в рамках первой помощи. Всем, кроме меня. Затем бригаде было приказано подождать внизу. За это время. Мы составили некий акт, пакт, с подписями близнецов, мэра города и прокурора. На этой бумаге были написаны имена правящего Костяка, их показания об их же деяниях и расплата, которая грозит им при нарушении условий этого контракта, то что они обязаны были воплотить в реальность и наши с гарпократой обязательства перед ними, с нашими подписями и именами. Это было что-то типа именной расписки на случай, если одна из сторон решит дать заднюю. Никакой чести. Только бюрократия, которая включала в себя амнистию нашим друзьям. Амнистию всем тем, кто сидел по сфабрикованным делам. Возможность спокойно покинуть город правосудия без дальнейшего преследования. Отставку уполномоченных лиц высшего правления. Наше обещание – никогда не появляться в этом городе впредь. Уничтожение любых данных, связанных с незаконной деятельностью вышеупомянутых должностных лиц и некоторая финансовая составляющая которую присовокупила Гарпократа в самый последний момент. Как только все юридические вопросы были решены, близнецы и два других представителя правящей верхушки были в срочном порядке госпитализированы. Примерно через час после этого за нами приехал начальник полиции. Это был высокий, поджарый мужчина с жадными глазами. Он отвез нас на КПП. Там мы ожидали освобождения правды. Интересно, как она? Думал я, вспоминая свою подругу из города офисного планктона, которой стало скучно жить и которая присоединилась к моему походу в поисках чего-то получше. Надеюсь, с ней все хорошо. Меня до сих пор мучили мысли о том, что мы с Механическим должны ей некоторую сумму денег, которую не способны погасить в ближайшее время. Мысли об этом тяготили меня, и я чувствовал двойной груз вины перед ней. Мы задержались! Слишком много времени провели в поиске метода спасения. А ты в курсе, что она больше никогда не будет той, которой ты знал ее раньше? Мой психоз грустно. Тяжело. Медленно звучал в моей голове, озвучивая мои собственные мысли. Просто дай время. Мой рассудок говорил так, будто бы знал больше меня. Словно у него была прямая линия с Богом, по которой тот мог дозвониться и спросить о том, что нас ждет дальше. Мы долго ждали. Гарпократа даже начала проваливаться в сон. А потом дверь, сваренная из арматуры и сетки, распахнулась. День 343. «Ты пришел?» Выдыхает правда. Я вижу ее совершенно белые волосы. Вижу слегка изогнутые пальцы на трясущихся руках и умираю. Внутри меня все умирает. Наполняя черной смолой полного отсутствия каких бы то ни было чувств. Словно страшный вирус избавил от слуха, зрения, осязания и обаяния, превратив в камень, вынужденный ожидать превращения в пыль. И в этом состоянии, даже если бы хотелось двигаться, в этом не было бы никакого смысла. По этой причине. Я стою и не могу двинуться. Я смотрю на подругу и не вижу ее перед собой, только ее смутный призрак передо мной. Все вы были правы, отдается в моей голове. Это правда, она не та правда. Совершенно другая. Не наивная, не мягкая, не смешная. Она больше похожа на стальной пруд, овитый терном колючей проволоке. Психоз сохраняет молчание, слушая мою речь, мое осознание. Что же с тобой случилось в этом месте, девочка? Ярость распихивает локтями сильные слабости в моей голове. Наконец, я чувствую, Появляется явственное желание поквитаться с судьей, который обрек мою подругу на пройденный ей путь с тюремщиком, который своими распоряжениями подписал мою подругу на сущий ад. Успокойся, она жива. Радуйся этому. Плюс посмотрим, как там механически шепчет рассудок. Ты не должен срываться каждые 15 минут. Нет, ни в коем случае не должен. Мой внутренний голос твердит о самоконтроле. Но, к сожалению, я слишком далек от этого понятия, потому что поглощен водоворотом эмоций, что в полной мере поглотили меня. Что с тобой произошло? Спрашиваю я, скрывая свой гнев, снидающий меня. Что произошло с твоими волосами? Я ничего не понимаю. Я переживаю за свою подругу, которая видится мне совершенно другим человеком. «Все в порядке», — отвечает она сквозь губу. «Спасибо тебе, что пришел за мной», — произносит она с какой-то особенной интонацией, полной боли и сожаления, что мое сердце не выдерживает и останавливается на несколько секунд, полных боли и отчаяния, полных собственного ничтожества. «Но твои волосы, они совершенно белые!» Срывается с моих уст и тонет в многословной немоте плавного вальса настоящего момента. «Что с тобой случилось? Посмотри на свои руки!» Мне страшно смотреть на изуродованные температурой пальцы. «Всё... Все, хорошо», — отвечает она. «Просто я больше...» Никогда не смогу рисовать. Наверное. Вот и все. Правда держится куда лучше меня. Она сильнее. Она грамотнее. Она мудрее меня. И это чувствуется в том, как она стоит и смотрит на маленького, погрязшего в собственной ярости меня. День 344. Мы покинули здание тюрьмы вместе с присланным к нам человеком. Это сотрудник администрации города, и он должен отвести нас в отдел технического регулирования и контроля над работающими здесь киборгами. Как сказал тюремщик, наш друг должен содержаться там, и сейчас его приводят в порядок перед тем, как отпустить на свободу. Я не понимал значения. Его приводят в порядок. Сама эта формулировка вызывала большое количество вопросов. Так же, как руки и волосы правды, которая всю дорогу смотрела на мое изуродованное пулей лицо. И я чувствовал, что она хочет поинтересоваться, но сдерживается так, как слишком рано. Для взаимных вопросов было слишком рано. Нас привели в небольшое здание, со стороны напоминающей куб покрашенный в самый серый, самый блевотный цвет обыденности. Внутри помещения стояло несколько дешманских лавочек из стальных труб и фанеры. Освещение здесь перемигивало из-за жуткой лампы под потолком. «Мне это не нравится», — сказала правда. «Я волнуюсь. Надеюсь на лучшее, но моя надежда слаба настолько...» «Насколько может быть слаб человек за час перед смертью?» «Что с тобой произошло?» — не вытерпел я. «Я не узнаю тебя, девочка, словно ты... словно... словно тебя подменили!» «Будто бы изъяли душу, окрасили в самые грязные краски, поэлозив ей по полу и запихнули обратно!» — проговорил я стараясь придать своему голосу самые теплые оттенки заботы и сопереживания. «Меня не стало?» — сказала правда. «Меня смешали с пустотой?» «Связки мне что?» — она говорила тихо, словно боялась, что ее подслушивают, или так, будто бы она боялась демонстрировать свой голос. «Что то пережила?» Спросил я в надежде продолжить этот разговор и понять произошедшее. Но стальная дверь открылась, и к нам вывели механического. Он шел как-то странно, тяжело, медленно. И готов поклясться собственной жизнью, я не узнавал своего друга. Никого из своих друзей. Мне нужно... Зарядиться. С трудом проговорил механический, и я понял, если не подрубить его к аккумулятору, мы окажемся в крайне затруднительном положении. Скажи, в чем проблема? Быстро остановил я того парня, который привел к киборгам. Почему его не зарядили? Не было такого распоряжения. Скупо. Резко. Холодно ответил сотрудник этого места и развернулся, чтобы уйти. Но я не дал ему такой возможности, резко схватив за плечо. «Жди здесь!» Меня начинало потряхивать от ярости. «Звони судье, пусть несут генератор или аккумулятор. Мы не сдвинемся отсюда, пока его батарея не зарядится!» произнес я. «А ты? Стой тут!» Сможешь уйти только после распоряжения. И поверь, не советую спорить. День 345. Связь была напрямую с тюремщиком, который приказал зарядить андроида. И спустя несколько часов непослушной тишины, сравнимой с работой «Давила», мы отправились на съемку. В смысле... На съемную квартиру, чтобы собрать вещи, которых у нас оказалось не так много, как представлялось раньше. После мы выдвинулись на вокзал. Хотелось уехать как можно быстрее, как можно дальше. «Позвольте мне купить билеты», — сказала Гарпократа, когда мы приблизились к большому распределительному узлу. «Думаю, у меня должно получиться отправить нас туда, где будет». «Как минимум спокойно. Если ты так думаешь...» Правда, посмотрела на представительницу города тишины. «Действуй. Лично мне уже все равно. Я просто хочу отдохнуть и очень надеюсь, что в автобусе или поезде, без разницы, я смогу отоспаться и пересмотреть свое отношение к жизни». Она продолжала говорить в полголоса, и это заставляло прислушиваться, ловить каждое слово и волноваться. Мой друг из стали и силикона вообще молчал и тупо пялился перед собой. И я только что заметил это, только что понял, что именно меня столь смущало в поведении механического. «Эй, что с тобой?» – спросил я, но никакой реакции не последовало. Его зрачки замерли. Я видел, как он смотрит вперед. Точно так же его глаза замерли там, на свалке, когда все его тело превратилось в груду обломков. Не трожь, шикнула на меня правда. Я чувствую. Он тоже сломлен. Он тоже прошел сквозь ад. И, кажется, до сих пор борется с этим адом внутри себя и... Может быть. Когда-нибудь он обо всем расскажет, так же, как и я когда-нибудь смогу препарировать свою душу в попытке достать оттуда забытую хирургом перчатку. «Ладно», — прозвучал голос Гарпократы, — «я за билетами». Она шустро зашагала на поиски кас, оставив наше трио в... В нашем общем размышлении о том, куда мы идем, и чего на самом деле хочет каждый из нас. Вы уверены, что хотите продолжить это путешествие? Не выдержав? спросил я и через секунду получил сильнейшую пощечину по здоровой щеке. Удар был настолько мощным, что мою голову повернуло в сторону и хрустнуло несколько шейных позвонков. Я посмотрел на правду, глаза которой были на мокром месте. «Не смей так говорить!» Прорычала правда. «Даже не думай, не смей!» Ее рука дрожала, а в залитых слезами глазах была ненависть. «Ты думаешь, что я лично познакомилась с садом, чтобы так просто сдаться?» Она еще раз занесла руку, и я не собирался уклоняться. Понимая законность и справедливость такой кары. «Нет, родной, я не сдамся, и мы вместе найдем идеальное место!» Ее рука дернулась, но не для удара. Ладонь правды легла мне на плечо, Подтянула к себе, чтобы обнять так сильно, Насколько она была способна. День 346. Гарпократа вернулась с билетами и загадочным выражением лица. Она спросила «Ну что, интересно, куда мы двинем дальше?» В ее голосе были игривый задор и предвкушение вопроса «Ну куда, рассказывай!» Но вместо этого мы лишь пожали плечами и спросили «Где ворота?» и «Во сколько выдвигаемся?» Я понимал, что девушка из города тишины хотела повеселиться, немного поиграть. «Прости», — сказал я. «Просто сейчас не тот момент, когда мы. Не то настроение, чтобы играть». Меня потихоньку заполняла соднящая тоска и, честное слово, этого чувства не было так давно, что я успел позабыть о нем. А тут... Словно мне предстояло возвращение в город грусти, в квартирку с кладбищем цветочных сообщений, с пустым подоконником, на котором стояли белые, безжизненные цветы шрёдингера, символизирующие мою тоску. Все в порядке, ответила она с которой мы прошли через шантаж высоких лиц, переступили через черту невозвращения и наблюдали мое безумие во всей его красе. «Все в порядке», сказала она спокойно, тихо, ровно, заставив меня посмотреть на себя. Таким образом, мои глаза поднялись, чтобы поймать взгляд Гарпократы, и в этот миг я вспомнил тот поцелуй, который она мне подарила там, в кабинете прокурора. Я захотел спросить у нее... «Почему? Зачем?» Но промолчал, решив оставить этот разговор на тета тет Вместо внезапно появившегося мучителя моей души я решил узнать другое и покинул мягкий, теплый взгляд на напарницы, сошедшей с собственной линии жизни для одного, случайно подвернувшегося отмороженного путешествия в компании психопатов. «Что с тобой было?» «Где ты все это время был?» Спросил я у киборга, который до сих пор выглядел отчужденным, сломанным и сломленным. «С тобой все в порядке?» Гарпократа, услышав эти слова, отвернулась от меня. Я понял, что она обиделась, но иначе я не мог. «Пусть этот поцелуй останется между нами», — думал я. «Но мы в любом случае должны обсудить его, чтобы расставить все точки над «и».» «Можно сказать...» Андроид медленно начал извлекать из своего речевого аппарата слова. «Меня отправили на пыточный допрос», — сказал он. «Меня пытали вопросами и состоянием поломанности». Разобрали по частям и разнесли по комнате, чтобы я никуда не сбежал и, наверное, чтобы своими глазами следить за показателями, за скоростью помп и насосов. Меня пытались пропустить через машину Тьюринга заставить нарушить основные законы Азимова. Но я держался и предпринимал самые отчаянные решения, подвластные такой ошибке создания, как я. Делал все, чтобы не попасться на собственный. Приобретенной человечности. День 347. Наша компания слушала рассказ андроида, потом его история заточения и постоянной пытки сдвинула состав горького опыта правды, и она нам рассказала обо всем. О том, как от страха ее волосы потеряли цвет. О руках. Питавших в себя холод кирпичной кладки, о голосе, который, утопая в молитвах, приблизился к шелесту губами, и практически растерял весь свой звенящий, яркий шарм: о том, сколько смерти, сколько тел она видела, и о том, сколько раз ее вызывали из строя и заставляли. Ассистировать в упаковке в мешок и выносу будущего пепла из плоти и костей в общую крематорную кучу, запах от которой блокировался плотным целлофаном и жестким минусом по Цельсию. От рассказов друзей становилось не по себе. Я чувствовал, что они ждут мой рассказ, но мне нечего было сказать. Сначала бессилие и отчаяние, непонимание и страх, тщетные попытки найти способ, метод, принцип, воспользовавшись которым я мог бы спасти друзей, после чего в моей жизни вновь появилась Гарпократа. Она ворвалась тенью в плаще и маленьком коктейльном платье и увлекла за собой. Остальное осталось в истории, которую рассказал не я, а эта девушка из города тишины. Я не смог. Мы сели в автобус. Первые сутки ехали молча. Полицам было понятно, что после услышанного есть много всего того, о чем необходимо подумать. Я тоже думал, прислонившись порванной щекой к холодному стеклу. И наслаждаясь отрицательным градусом, проникающим сквозь компресс на лице, я думал о своих друзьях, о которых сильно переживал и о состоянии которых хотел позаботиться, ибо они прошли через преисподнюю, и для них это был первый раз. Для всех моих друзей это был первый спуск в центр хаоса, боли и страданий. Даже механический, который знал, что такое небытие, который из-за этого знакомства прошел через столь большой пласт нашего общего путешествия, даже он впервые оказался в чертогах и в полной мере своим внутренним миром ощутил страх. Почему каждый новый город, посещенный нами, позволяет спуститься нам все ниже, ниже и ниже. Причем спуск показывает, насколько низко мы падаем, а не то, насколько глубоко изучаем мир страха. Интересно, спустя сколько городов ты, твое тело, твое лицо станет похожим на то, которое способно Одним своим видом пугать детей. Просто посмотри, ты потерял все волосы, отощал. А теперь мы стали обладателями столь прекрасного шрама. Когда? Скажи, когда ты думаешь остановиться? И планируешь ли вообще? Может, стоит вернуться в город полей и Лугов? Выбить кредит, взять небольшой участок и жить в своё удовольствие. И не ври нам. Не ври себе. Перед тем, как уйти, ты думала об этом постоянно. Мой психоз действовал мне на нервы самым мерзким способом. Он причитал... Задавал дурацкие вопросы и пытался предложить мне тот вариант, которым я никогда не воспользуюсь. День 348. Наш автобус ехал сквозь города, и каждый раз Гарпократа говорила нам, что это не конечная точка нашего переезда. Каждый из нас настойчиво отказывался узнать о том, какое направление она выбрала. Каждый из нас просто хотел двигаться дальше, вперед, несмотря ни на что. Наверное, это та самая причина, по которой мы были вместе. Наверное, готовность идти до конца и объединила нас. Возможно, причина, которая подразумевала полное отсутствие того, что можно потерять, объединила нас в один коллектив, бесстрашный. Отчаянный, принципиальный и человечный. Тишина стала главной чертой конкретно этого переезда. Все предыдущие сопровождались сложными вопросами, размышлениями, приятным молчанием и беседами до да боли в связках. Здесь же никто не осмеливался приблизиться к телу повешенной тишины. Было больно наблюдать за тем, как эта черта бьется в предсмертных конвульсиях и хватает свой гамак, в который ей не посчастливилось запутаться, занимаясь столь экзотической йогой. Мы все еще живы. Однажды, под самое утро, в самый темный момент суток, сказал я, поняв столь простую истину, «Мы живы», — повторил я в полголоса. «Мы смогли прогнуть под собой систему?» Я посмотрел на Гарпократу. Я внезапно понял. Увидел то, что до этого момента лежало прямо перед моим носом, на самой поверхности того болота из дерьма, через которое я так старательно пробирался, стараясь не увязнуть. Эм... «Ну, да, наверное», – протянула она. «Мы смогли зайти в логово Барлога и выйти оттуда в относительно первозданном виде», – она развела руками. «И это с учетом того, что мы были вдвоем и поперлись в микроколонию из четырех представителей своего демонического вида». «Мы зашли и вышли, захватив с собой двух пешеходов» заблудившихся во тьме, проговорил я. Мы зашли и вышли. Я повторил это и сам не поверил в содеянное. Внезапное осознание бывает ужасающим, бывает самым чистым откровением, являющимся в виде удара молнии. Да, вы это сделали. Проговорила правда, голос которой не спешил вернуться в привычный диапазон. И... «Смогли вытащить двух пешеходов, то есть нас?» Несмотря на шум автобуса, несмотря на практически отсутствующую силу голосовых связок подруги, я услышал и слова, и интонации, с которыми это было сказано. «Не обижайся». Я попытался натянуто улыбнуться. Получилось плохо из-за перекошенности лица на здоровую сторону. Отчего мое выражение было совсем глупым, а попытка извиниться смешной. «Да не, норм», — отмахнулась правда. «Просто я не ожидала, что ты назовешь нас пешеходами. Ну, раз так, пусть так и будет». Услышав это, я понял, что мои слова, может быть, когда-нибудь всплывут и будут той самой, Резкой пощечиной, способной вынести душу из тела. День 349. Мы прибыли в какой-то индустриальный городишко, заполненный смогом выхлопных труб заводов. Здесь было терпимо. Здесь можно было дышать. Это место отдаленно напоминало родину механического. Мы задержались здесь всего на несколько часов. Гарпократа купила еще один набор билетов, а наша скромная компания из трех владельцев душ закупилась продовольствием. К слову, здесь все было достаточно дешевым, а люди приветливыми и улыбались. Казалось, что они не замечают отравленного кислорода и просто живут, получая удовольствие от каждого дня, проведенного с родными и близкими. «Мне понравилось это место», — сказала правда, когда автобус, заполненный нами и еще десятками людей, тронулся с перрона. «Здесь так спокойно чувствуется умиротворение, как легкий джаз, которым пропитана повседневность. А люди, вы видели, на их лицах нету громой серости, сосредоточенной на мыслях о себе». Хотела бы остаться здесь. Как показалось, прозвучало в моей голове. Но, как оказалось, об этом спросил андроид. Хотела бы остаться здесь. Как показалось, прозвучало в моей голове. Но, как оказалось, об этом спросил андроид, который с момента вызволения в основном молчал и сидел с закрытыми глазами. Его личность вновь испытывала состояние перехода с одного состояния в другое, а душа металась в стенаниях и поиске тихого пристанища для познания самой себя. Нет, ответила правда. Первое впечатление всегда обманчиво. Она посмотрела на меня. Поэтому я прекрасно понимаю, что нельзя делать выводы, основываясь только на нем. Так что... «Лучше двигаться дальше, не думай об этом. Я буду продолжать двигаться дальше до того момента, пока однозначно не пойму пригодность, уместность меня в этом месте». «Черт!» — резко выпалил я. «Это прекрасные слова. Они точно описывают то, что я чувствую, то, для чего я отправился в этот путь и то, почему я до сих пор ищу вместе с вами». «Ищу и иду вперед. «На то!» Хмыкнула правда. «То ли еще будет? Поверь, мой милый мальчик, в скором времени я приду в себя и тогда посмотрим, какой я стану после всего того, что вынуждена была прожить, перечувствовать в клетке». Она посмотрела на киборга, который впервые за все время их знакомства выглядел так, как полагается выглядеть роботу. Он молча сидел и безжизненно сверлил взглядом пол под своими ногами. «Эй, все нормально?» – спросила Гарпократа, которая до этого момента сидела молча. Я был удивлен тем, как она социализировалась, особенно если сравнивать два ее крайних состояния. То есть при нашем знакомстве и сейчас. Я не мог поверить, что те мои слова стали основополагающими в появлении новой личности. У той, кто предпочитала вовсе скрываться под подолом надежного клетчатого пледа. «У тебя все в порядке?» Я положил механическому руку на плечо. Он вздрогнул, после чего вернулся в наш несовершенный мир, наполненный поиском и болью. День 350. Андроид, человечество, конкретно к вам никаких вопросов нет, а вот к человечеству в виде класса, в форме представительства, в материи существа наделенного бесчисленным количеством индивидуальностей, очень много вопросов, и главным из них является фундаментальный, который я задаю себе с момента моего заточения, с первого допроса, Который мне довелось пережить И пропустить сквозь себя. Я даже не знаю, как выразить, Как обличить в словесную форму то, Что я увидел и прочувствовал. Находясь на рубеже между жизнью, Своим синтетическим существованием И коматозным состоянием Удержание меня в режиме невольного бодрствования. Не надо смотреть на меня так, Словно я сошел с ума. Ко мне это не относится. И сейчас я поясню почему. Вот скажите. Вы можете себе представить следующее. Все ваши органы разнесены по комнате. Я понимаю, это очень странно, но попробуйте это представить себе. А теперь представьте, что вы при этом живы можете смотреть на то, как все это функционирует. Жуткое зрелище, не так ли? Мне пришлось любоваться своим внутренним миром, наполняющий меня экосистемой практически с момента моего задержания и до момента дарования мне свободы. Да, это был... Продолжительный срок, который подразумевал под собой прерывающийся, но не прекращающийся допрос. Как бы вы себя чувствовали, если бы вам пришлось отвечать на одни и те же вопросы по кругу каждые несколько часов? Одни и те же. Вы понимаете? По кругу почувствовали бы вы отчаяние. Не надо на меня смотреть с такой жалости. Я не ради жалости рассказываю вам об этом. Я рассказываю вам об этом. Чтобы вы внезапно поняли, что для человечества нет ничего хуже самого человечества. Вы всегда ищете метод, способ, образ мышления, которым можно сломить другого представителя вашего вида. И это ужасно. Я не осуждаю. Просто не могу понять. И да, правда, думаю, ты должна понимать меня сейчас лучше, чем кто бы то ни было. Разве не так? Ведь ты прекрасно понимаешь, Ты своими глазами наблюдала бездонную пропасть, В которую падала и падает, И беспрерывно продолжить падать Ваш вид, который якобы наделен сознанием. Я до сих пор не могу понять того, Как такие, как вы, смогли создать таких, Как мы. Подумайте сами. Вы создали единственные адекватные идеальные копии себя. Не страшно? А вот мне страшно. Не знаю почему. Наверное. Это все из-за приобретенной мной души, которая заставляет меня испытывать страх, когда происходит что-то жуткое. Испытывать счастье, когда вы рядом. Испытывать одиночество, когда вокруг не единой души. И испытывать тоску. Когда я понимаю, что конец ближе, чем казался несколькими часами раньше, испытывать отчаяние, когда я уже смирился, когда привык, когда приготовился к деактивации которую заменили бесконечным допросом, состоящим из одних и тех же вопросов по кругу. День 351. Правда. Я девочка-мажорка. Была ею. Спасибо родителям за вклады и инвестиции. За вечную поддержку и пенки под задницу. Спасибо и простите. Вы не узнаете вашу маленькую девочку с белыми ручками, на которых пархотная, как шел кожа. Вашей малютки больше нет. Есть лишь я, та, которая была той, которую вы воспитали. Вот то, что я сказала бы им сейчас. Вот то, что сказала бы им, если бы сейчас попала в город офисного планктона. Я бы отправилась домой к ним и сказала бы именно так и именно эти слова, потому что это страшная истина, в которую искусно, плотно вплетена реальность. Или наоборот, неважно. Знаешь, Бомжара, я даже не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы ты тогда не позвонил мне. Или я тебе не помню, но это тоже не важно. Факт заключается в том, что ты меня завлёк. Ты ведь помнишь нашу первую встречу, нет? Помнишь что как плелся сквозь мой родной город и тащил за собой повозку? Ты был весь измазан в чернозёме. На одном боку был подвязан противогаз, на другом ты бережно хранил узелок с головой механика. Ты помнишь место нашей встречи? В парке. Я баловалась кирасками на свежем воздухе и рисовала высокое, красивое небо на контрасте с зелеными листиками на кронах деревьев. Хм, это было круто, но не настолько круто, как мы... Выбрались из хостела в городе Казино. Не настолько шедеврально, как тот миг, когда ты пришел в сознание в подворотнях и одним своим видом. Одним своим голосом прогнал озлобленных представителей теневой стороны прожекторного существования. А помнишь то, как мы зашли в слиток? Получили жетоны и в сопровождении отправились в секретную мастерскую. Вход, куда открывался через игровой автомат с лифтом. Ты это помнишь? И, Гарпа, не смотри на меня так, как будто мы расскажем об этом безумном приключении. И посмотри на нас сейчас. Посмотри в глаза каждого из нас. Что ты видишь? Скажи, что ты видишь в моих глазах? Вот я в твоих вижу спокойствие. Такое, которого не было раньше. Да, она рассказала мне о том, что с вами произошло, но... Я даже не представляю, каково это. И мне кажется, что благодаря этому ты преодолел собственное безумие. И с этого момента станешь совершенно другим человеком. Так же, как и я. Она и механический. Кстати, в твоих глазах, девочка, я вижу огонь и интерес. Ты словно очнулась от забвения. Словно выдохнула всю ту пыль, которую так бережно хранила в своих легких. И Это здорово. Это удивительное преображение, которое достойно похвалы. Вот у меня есть только один вопрос к тебе. Два вопроса. Почему ты примкнула к нам тогда? И не жалеешь ли ты, что вернулась? Нет? Это хорошо. И спасибо тебе, что пришла к нашему бомжаре на помощь. Думаю, без тебя всех нас ждал. Всем нам было бы... Простите, не могу собраться и произнести вслух то, что вы и так знаете. Я пока что не готова. Не могу переступить через этот болезненный рубеж. Но я надеюсь что когда-нибудь найду в себе силы сделать это. День 352. Это так интересно. Наблюдать преобразование мыслей, характеров, жизней. Это так увлекательно. Следить за алхимической реакцией во время создания философского камня, который впитывает в себя основные компоненты плюс энергию тех, то, несмотря ни на что, решился на воплощение сложного ритуала. Философский камень – это отношение между людьми, это отношение к самому себе, это способ проживать день за днем. И я это понял, посмотрев на друзей, которые тряслись вместе со мной в стареньком, затертом автобусе дальнего следования. Новый отрезок пути принес мне откровение от андроида и правды. Выслушав их, я понял, насколько был обеспечен, когда приглашал их присоединиться и вместе создавать дорогу под нашими ногами. Я понял, насколько фортуна не обделила меня вниманием и своим присутствием, познакомив с такими фундаментальными личностями, что продолжали удивлять меня своими силой, умом и преданностью к общему делу. Как ты думаешь, что нас ждет в ближайшем будущем? Как думаешь, <смех> хоть один город подарит нам спокойствие, умиротворение и отдых? Как думаешь, как долго ты сам сможешь продолжать? свой совершенно безумный поиск идеального места. Мой психоз звучал под звуки минимал, которые доносились до меня из наушников Гарпократы. Мой психоз затаил дыхание в ожидании ответа, признания. Но даже зная о том, что именно я хотел ответить, я думал, что для этих слов рано. Поэтому я пока что молчал. «Как думаешь, куда мы едем?» Спросил мой рассудок, который, несмотря на пейзаж вокруг, что-то заподозрил, но не мог точно озвучить свое подозрение из-за неуверенности, взявший под локоть и ехидно улыбающийся. Мои сильные слабости так хорошо ладили друг с другом, что это пугало. Разве это имеет значение? Спросил я. И тут же у меня появился тот вопрос, который меня действительно интересовал. Правда и человечные рассказали о своих переживаниях, озвучили свои мысли, открылись. А вот она, девушка из города Тишины, тактично промолчала, спрятав свой внутренний мир за плотной занавеской музыки. Но я был уверен что наступит тот миг, когда она расскажет обо всем. Просто нужно время. Впервые за долгое время я расслабился. В этой поездке я смотрел в окно и подмечал мелкие детали типа птиц, старательно работающих крыльями, небольших зверьков, которые бегали по полям, а иногда и вдоль дороги. Я наблюдал за ландшафтом, за деревьями, и получал от этого истинное удовольствие, я мог спокойно созерцать закат, рассветы неба, дневное, исписанное дымкой облаков, которые не имели ничего общего с теми облаками Аспиритас, что однажды появились над моим городом грусти. Я мог наслаждаться звездами, наблюдающими за нами своими яркими взглядами, полными веры и надежды. Я все это видел и улыбался, как ребенок, которому дали калейдоскоп. День 353. Города проплывали мимо. Ни в одном мы не задерживались дольше, чем на один день. Сейчас мы не смотрели на деньги. Одним из условий, которые потом успело пропихнуть Гарпократа, были финансы. «Какой же шантаж без бабок?» – хмыкнула она тогда. «И теперь мы все были обеспечены на несколько лет беспечной жизни. А если поднапрячься и не подтирать задницы внезапно спустившимся состоянием, то этих денег каждому из нас должно было хватить на десятилетие скромного существования с припиской «никаких отказов самому себе». Сначала я был зол и считал, что она не права, но все эти деньги покрыли наш с механическим долг перед правдой. Она, кстати, тоже была крайне недовольна тем, что мы пристали к ней с вопросом о тех деньгах, но в итоге смирилась. Я точно так же просто смирился с внезапно оказавшимися в моих карманах деньгами. Я обманом заставил думать самого себя о том, что это награда за все те ужасы, которые привнесло в мою жизнь это путешествие. Просто мне было удобно так думать. Так что теперь мы не были скованы вопросом временного заработка. Да, это условие вычеркнуло из путешествия очень большую часть нашего путешествия. Ту, что отвечала за временный заработок. Ту часть при отсутствии которой даже не получалось понять того места, куда мы приезжали. Каждое такое место превратилось в жвачку. Точно так же, как и музыка в какой-то момент стала лишь кратковременным, безвкусным развлечением, служащим для убийства времени. Наш поиск продолжался, но, к сожалению, ни один из городов не подходил, не соответствовал тому, в котором хотелось бы остаться навсегда. Некоторые были очень похожими на тот самый город, но не являлись тем. И не сказать, что мы придирались, ни в коем случае. Просто само нутро критически протестовало, кричало о том, что здесь лучше не оставаться. Оно аргументировало свою позицию следующим. Это сейчас тебе тут хорошо. А теперь посмотри чуть дальше, в ближайшее будущее. Сможешь ли ты жить среди торговцев, которые цепляются и стараются впарить тебе всякую чушь? Ты хочешь сказать, что постоянный взгляд на тебя, как на пятикантропа, не смущает? Ты точно хотел бы остаться в обители научных трудов и теоретиков? Ты точно выдержишь это и не снесешь кому-нибудь голову за его ничем не подкрепленную возвышенность над тобой? И эти вопросы имели под собой крепкую почву. Я понимал, что в какой-то момент просто взорвусь, и тогда ничем хорошим это не закончится. Город бесконечных полей и лугов был тем самым, самым идеальным местом. Изредка проговаривал мой рассудок. Просто подумай об этом. Вспомни запах дождя от соцветия трав. Вспомни легкие рассветы, когда действительно хотелось вставать и работать, что-то делать. Когда действительно хотелось, а не было принуждением в рамках понятия «надо». Рассудок терзал мою душу, но я был настойчив и продолжал идти вперед, увлекая за собой друзей. Я надеюсь, что все мы найдем одно общее, одно идеальное место, чтобы жить там. Пускай в разных районах, но чтобы оставаться вместе. Вот то, что я отвечал своему рассудку, когда тот начинал капать мне на мозги раскаленным воском сожаления. День 354. Гарпократа. Я, наконец, нашла себя. Чувствую свободу. Чувствую себя настоящей, живой. И это очень странно. Это так, как проснуться от крепкого сна и очутиться в другом теле, с другими привычками, повадками, с другим расписанием и просто начать наблюдать за происходящим, как за сериалом из множества серий. В моем случае за скучным сериалом, в котором герой смотрит сериал и работает и изредка смотрит порнографию ради развлечения. В моем случае рано или поздно мое личное шоу Трумана было обречено на провал на оконную раму. До сих пор удивлена, что не сделала этого раньше, словно судьба реальна и мне было предписано встретить эту троицу. Он мне нравится. Он мне искренне нравится, но без романтики. Без соплей, старательно намотанных на кулак. Просто нравится. И тот поцелуй... <смех> В контексте тех событий я захотела его поцеловать и сделала то, чего мне хотелось. Тогда и там я поняла, что наше время на планете меланхолии ограничено. Что? Никто не спросит, продлевать будете, что необходимо воплощать большинство своих спонтанных желаний прямо здесь и сейчас. Иначе будет поздно. Просто поздно. Это странное чувство. Оно есть где-то внутри меня, и оно живет там каким-то дальним отголоском меланхолии. Ну а в компании этих ребят я забываю об, об этом. В этом и заключается это странное чувство. И оно мне однозначно нравится. Я серьезно, Оно мне нравится так же, как и этот разговор с самой собой. Вообще, давно надо было это сделать. Я имею в виду обдумать все произошедшее и признаться, что я изменилась. И поговорить с самой собой. Мне кажется... Теперь я готова рассказать обо всем, о всех своих чувствах с нашего первого знакомства. В автобусе до момента, когда он меня прогнал, и моего возвращения со всеми вытекающими. Ничего такого особенного. Просто безмерная благодарность за то, что он такой, какой есть. И не пытается скрываться, прятаться за надуманными социальными масками и нормами морали. Нет, конечно, если бы он и его друзья были бы законченными отморозками, я бы не пошла с ними, а тут... Н лишь... Не знаю, будто бы тайное знание, подвластное только им. Ему? Н не знаю, как сформулировать эту мысль. Короче, мне кажется, что... Этот лысый просто видит то, что сокрыто внутри каждого, кого он встречает на своем пути, словно он сам в какой-то мере и степени является тем, кого он встречает. Будто бы он, его голова вмещает в себе тех, кто ему дорог, и по мере своего пути он встречает реальные эквиваленты, наполнившие его голову. Будто бы чувствует отражение себя самого. Как-то слишком пространно, странно и глупо. мое объяснение. И как всю эту кашу вываливать перед друзьями, которые рассказали о своих мыслях и переживаниях, и... Должна ли я сделать то же самое? Я этого хочу, но должна ли? Вот задала сама себе этот вопрос. И теперь не знаю, как правильно поступить. И это тоже как-то слишком глупо с моей стороны. День 355. Смотрю в окно. Психоз оживленно общается с рассудком. Они задают друг другу вопросы и отвечают, ни в чем себе не отказывая. Они обсуждают меня, всех нас, друг друга и не обращают внимания на мое присутствие в собственных мыслях. Впрочем, мне плевать на их беседу. У меня есть своя тема для размышления, и если мои сильные и слабости обсуждают экзистенциальные вопросы отношений и связей между судьбами, характерами, взглядами, то мой вопрос заключается в следующем. Как давно началось путешествие? Меня выпустили из больницы и понеслось. Но вот вопрос, когда это было, крутится в моей голове. Я точно помню год, но когда это случилось? Ранней весной или поздней осенью? Может быть, скверным летом? Каким-то образом всю дорогу я разменивал климатические пояса, прыгая с одного в другой и запутался, забылся, потерялся. Мои мысли чисты, как капля росы, как слеза младенца. Ты только послушай этого. Ворчит мой психоз, обращаясь к рассудку. Вновь за каким-то чертом ворошит прошлое, пытаясь отыскать там бесполезную информацию ни о чём. Мой психоз пренебрежителен, груб и старается привлечь к себе внимание. Ты просто не понимаешь. Ты этого не заметил. Поэтому не городи чёшь. Мой рассудок отвечает в той же манере, той же монетой, Просто посмотри в окно, и ты все увидишь, прозреешь. Мой внутренний голос наседает на психоз. Тишина. В моей голове воцаряется тишина. Так затихает природа за секунду до того, как разверзнется преисподняя на земле. Психоз начинает кричать, сотрясая мой хрупкий внутренний мир, резонирующий вибрации своих голосов. Он удивлен, поражен, он не верит тому, что видит. Психоз не верит. А вот я, мой рассудок, моя решимость и нерешительность, мои страх, паранойя и ярость, мы все не только верим. Уже приняли произошедшее как данность, как очередную точку маршрута. Отсюда и вопрос о том, сколько. Какой временной интервал длится этот поход в поисках своей настоящей жизни? «Да ладно!» – произносит мой психоз, выругавшись в сласть. «Как такое может быть? Я просто в шоке!» «Не только ты!» – лукаво отвечает мой рассудок, который внимательно наблюдает за мной, моей реакцией. Он ждет и пытается предугадать реакцию чтобы сдержать возможное безумие, что последует дальше. Но я наполнен таким безразличием, которое возникает между бывшими любовниками, льдом первозданной Антарктики. Ирония. Стечение обстоятельств. Божественное провидение или... Чем это еще может быть? Спрашиваю сам себя. Наблюдая за тем, как наш автобус несет нас вдоль проспекта И чувствую то, как безразличие мерно курит Засев где-то в моей душе Здравствуй, мой дорогой город грусти Произношу я шепотом Вот я и вернулся домой Безразличие тушит сигарету Обо что-то живое Внутри меня.